Параграф 2. Древние вьетские государства и их соседи. Из государств в северном Вьетнаме и вдоль северного берега Южного моря, древней китайской традиции, лучше всего были известны более северные государства. В первую очередь варварское, с точки зрения китайской традиции, царство Юэ Вьет. Собственные письменные источники не сохранились ни в царстве Вьет, где они бесспорно имелись, ни в более южных государствах. Археологические же данные свидетельствуют о наличии в Северном Вьетнаме, в низовьях Красной реки, очень древнего и самобытного очага классового общества. Царство Юэ возникло около VII века до нашей эры в низовьях Янцзы. Его социальная структура определялась древними авторами как более простая, по сравнению со структурой древнекитайских царств. Основным занятием населения было, в отличие от древнекитайских царств, поливное рисоводство. В IV-III веках до нашей эры на территории от устья Янзы до устья Хонгха Известны, возникли они, возможно, гораздо раньше, пять государств. Ван Ланг, затем Аулак, в низовьях Хонгха, далее на восток Тайяу, Нам Вьет и другие. Они имели довольно высокий уровень общественного развития. Вместе с тем степень восприятия ханской культуры была в южных царствах значительно ниже, чем в северных, пограничных с древними китайскими государствами. Наиболее развитыми в регионе государствами в III веке до нашей эры были расположены в низовьях Хонг-Ха. И в соседних прибрежных районах государство Аулак, населенное Лак вьетами предками вьетнамцев, и расположенное в низовьях Сидзяна государство Нам Вьет. Основную массу населения в Аулаке составлял класс мелких производителей, главным образом общинников. Самые различные источники фиксируют наличие рабов в авিয়েতском обществе. Правящий класс состоял из земельной аристократии и связанной с ней служилой знати. Во главе государства стоял правитель. Культура древних вьетвов была глубоко самобытной, в частности верование основанные на культе предков, духов земли, почитании крокодила-дракона и водоплавающих птиц. В 221-214 годах до нашей эры Аулак, Тайяо и Намвьет вели войны с империи, в ходе которых Аулак сохранил свою независимость и присоединил к себе часть Тейяо, а нам Вьед на несколько лет был захвачен цинскими войсками. К 207 году до нашей эры, в годы падения Цинской империи, Намвед восстановил свою независимость. Впоследствии обе страны объединились в государство намвьет Аулак. Во втором веке до нашей эры оно было одним из сильнейших в Восточной и Юго-Восточной Азии государств, уступавшим только империи Хань. В Йонг в начале II века до нашей эры объявил себя равным ханьскому императору. Страница 401. Основу экономической мощи страны составляли рисопроизводящие районы, население которых уже использовало железные орудия труда. Существовало достаточно развитое ремесло, важную роль играла внутренняя и внешняя торговля, в том числе предметами ремесленного производства имелись крупные города. Социальная и классовая структура усложняется, получает развитие рабства, более сложным становится государственный аппарат. С начала II века до нашей эры правители Намвета Аулака с помощью войн и активной дипломатической деятельности стремились объединить под своей властью все соседние государства. Успешные войны вели они Исханской империи первой половины II века до нашей эры и ее союзниками. Наряду с Сюмну Вьеты считались основными противниками империи. Но в 111 году до нашей эры страна после тяжелой войны была захвачена войсками императора Уди. Установление ханьского господства не сопровождалось в первом веке до нашей эры существенным вмешательством во внутреннюю жизнь вьетов. Империя придерживалась политики: варвары управляют варварами. По-видимому, особую группу древних государств юго-восточной Азии в III-II -II веках до нашей эры составляли горные древнетайские государства Диен и Елан. Земледелие здесь было развито слабее, значительную роль играло скотоводство. Тем не менее, процессы формирования классового общества, протекавшей с участием каких-то бермано-язычных племен и групп центрально-азиатского скотоводческого населения, привели к возникновению здесь ранних классовых обществ. Рабы пополнялись из числа подчиненных местных этнических групп. Именно из Диена известные единственные пока памятники местной письменности, применявшиеся для составления документов хозяйственной отчетности и принципиально отличной от китайской иероглифики. Страница 402. В начале I века до нашей эры администрация ханских завоевателей предприняла попытку массовой ассимиляции лаквьетов на территории современного Северного Вьетнама. Эта политика натолкнулась на упорное сопротивление всех слоев общества. Знать возглавила ряд крупных восстаний. В 40-44 году нашей эры, в ходе восстания двух сестер, восстанием руководили сестры Чинг, Лакветы сбросили ханьское иго, и восстановили свою независимость в пределах древнего Аулака. Лишь новая длительная война позволила Ханьской империи восстановить здесь свой политический контроль. Первый и второй века нашей эры были временем все учащающихся восстаний против Хань что заставило империю отказаться от политики активной ассимиляции и начать постепенную передачу власти, кроме высших постов, местной китаизирующейся знати. Многие правители китайских государств 3 v веков нашей эры фактически признавали право лаквьетов на внутреннюю самостоятельность. И хотя время от времени предпринимались попытки установить здесь реальный контроль, сколько-нибудь длительного успеха они не имели. Сохранялась этническая специфика вьетского общества. Социально-экономические процессы, проходившие в эти века в Китайской империи, также мало затрагивали вьетское общество. В первом-пятом веках нашей эры во вьетском обществе распространялся проникший сюда из Индии буддизм. У вьетов он стал и был до 12-13 веков основной религией. В эти же века распространялась и китайская культура.